Глава 38. Он проводил свое время в мастерской. Дрюо он объяснял это тем, что изобретает рецепт одеколона. На самом деле, он экспериментировал совсем с другими запахами. Духи, которые он изготовил в Монпелье, хоть он и расходовал их очень экономно, уже кончились. Он сочинил новые Но на этот раз он не удовольствовался имитацией на скорую руку из случайно подвернувшихся материалов основного человеческого запаха, но вложил все свое тщеславие в создание личного аромата и даже множества личных ароматов. Сначала он сделал для себя запах незаметности, Мышино-серое будничное платье, в котором кисловато-сырный человеческий аромат, хотя и присутствовал, но пробивался лишь слегка, словно сквозь толстый слой плотной шерстяной одежды, натянутой на сухую старческую кожу. С таким запахом ему было удобно находиться среди людей. Духи были достаточно крепкие, чтобы обонятельно обосновать существование некой особы и одновременно настолько скромной, что никто их не замечал. С их помощью гриной обонятельно будто не присутствовал и все же самым скромным образом всегда оправдывал свое наличие. Это было ему очень кстати, как в доме мадам Арнульфи, так и во время его случайных вылазок в город». Правда, в некоторых обстоятельствах этот скромный аромат оказывался помехой. Когда ему по заданию Дрюо приходилось сделать покупки или когда он хотел у какого-нибудь торговца купить немного цибетина или несколько зерен мускуса, могло произойти так, что при его совершенной невзрачности его либо совсем не замечали и не обслуживали, либо, хотя и замечали, но давали не то,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 Разумеется, не вполне отдавая себе отчет, что на самом деле вытолкало его из дома. А нескольких капель этого репеллента, пролитых на порог хижины, оказалось достаточно, чтобы держать на расстоянии любого непрошенного гостя, будь то человек или зверь. Теперь от защитой различных запахов, которые он в зависимости от внешних обстоятельств менял как платья и которые позволяли ему не выделяться в мире людей и скрывать свою сущность, Греной отдался своей подлинной страсти изощренной охоте за ароматами. И поскольку перед ним была великая цель, и он имел в запасе больше года времени,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 и получил маленький шарик каменной помады, чей неизъяснимый запах восхищал его неописуемо. Он скомбинировал его с другими запахами, извлеченными из всех возможных предметов, подобранных вокруг хижины, и мало-помалу смастерил миниатюрную модель оливковой плантации за францисканским монастырем, которую, заперев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 ароматизированного жира в котел, где его тщательно промыл. Он дистиллировал алкоголь, пока его не осталось с наперсток, и этот остаток вылил в крошечную стеклянную пробирку. Духи отчетливо пахли влажной, свежей, блестящей собачьей шкурой. Запах был резким, даже поразительно резким. И когда Гринуй дал его понюхать старой суке-сбойне, она разразилась лаем и завизжала, и не хотела отрывать ноздри от стеклянной пробирки. Но Гринуй плотно закрыл ее, положил в карман и еще долго носил при себе как воспоминание о том дне триумфа, когда ему впервые удалось отобрать благоухающую душу у живого существа. потом Очень постепенно и с величайшей осторожностью он приступил к людям. Под прикрытием своего легкого запаха невзрачности он по вечерам толкался среди завсегдатаев четырех дофинов и под столами, и скамьями, и в укромных закутках прицеплял обрывки, пропитанные маслом или жиром материи. Через несколько дней он собирал их и исследовал. Действительно, они наряду со всеми возможными кухонными испарениями и запахами табачного дыма и вина выдыхали немного человеческого аромата. Но он оставался очень расплывчатым и завуалированным, скорее общим ощущением смрада, чем личным запахом. Ту же ауру человеческой массы но более чистую и сублимированную в возвышенно потливое качество можно было получить в соборе, где Гринуй двадцать четвертого декабря развесил под скамьями свои пробные флажки и откуда забрал их двадцать шестого декабря после того, как над ними было отсижено не меньше семи обеден. На этих обрывках ткани, впитавшей атмосферу собора, запечатлелся жуткий конгломерат запахов прогорклого пота, менструальной крови, влажных впадин под коленями и сведенных судорогой рук, смешанных с отработанным воздухом дыхания, тысяч поющих хором и шепчущих молитвы глоток, и с тяжелыми вязкими парами ладана и миры жуткий в своей облачной бесформенности, вызывающий тошноту сгущенности и все-таки уже узнаваемо-человечий. Первый индивидуальный запах Гриной раздобыл в богодельне. Ему удалось украсть предназначенные, собственно, для сожжения простыни одного только что умершего от подмастерья кожевника — в которых он пролежал завернутым два месяца. Полотно так сильно пропиталось сальными выделениями кожевника, что впитало его испарение, как паста для анфлеража, и его можно было прямо подвергнуть отмывке. Результат был кошмарный. Под носом грянуя из раствора винного спирта кожевник восстал из мертвых. И его индивидуальный обонятельный портрет, пусть схематический, искаженный своеобразным методом репродуцирования и многочисленными миазмами болезни, но все же вполне узнаваемый, проступил в воздухе помещения маленький человек лет тридцати, блондин с широким тупым носом, с короткими руками плоскими сырно-белесыми ступнями, набухшим членом, желчным темпераментом и дурным запахом изо рта. Этот кожевник не отличался красотой. Не стоило сохранять его, как того маленького щенка. Но все-таки... Гринуй целую ночь позволил привидению носиться по своей хижине и то и дело подцеплял его нюхом счастливый, и глубоко удовлетворенный чувством власти, которую он обрел над аурой другого человека. На следующий день он вытряхнул его вон. В эти зимние дни он поставил еще один опыт. Одной немой нищенке, бродившей по городу, он платил франк, чтобы она в течение дня носила на голом теле тряпки, обработанные различными смесями жира и масла. Выяснилось, что комбинация жира ягнячих почек и беспримесного свиного и коровьего сала в соотношении 2 к 5 к 3 при добавлении небольших количеств девичьего масла лучше всего подходит для усвоения человеческого запаха. На этом гриной остановился. Он отказался от мысли овладеть целиком каким-то живым человеком и переработать его по правилам парфюмерии. Это всегда было связано с риском и не дало бы новых результатов. Он знал, что теперь владеет техническими приемами, которые позволяют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 Анита и стали его жертвами.